Доктор стал на колено и склонился над Нелло, лежавшим на предохранительном матраце батута, на том матраце, куда прыгает вся трупа во время вольтижировки, которая обычно завершается представлением. Вокруг пострадавшего толпились артисты и служащие цирка. Взглянув на его бледное лицо, они отходили и по углам шёпотом обменивались замечаниями о публике, не желающей расходиться. о заболевшем не кстати цирковом враче и о том, что вместо холщёвого бочонка, который предназначался для трюка, на арене каким-то образом появился бочонок деревянный, и всё это прерывалось восклицаниями, странно, непонятно, непостижимо. Доктор долго ощупывал ноги Нелла, потом выпустив из рук ногу, ступня которой в разорванном трико была перекошена и безжизненно болталась. поднял голову и обратился к стоявшему тут же директору. Да, сломаны обе ноги. А в правой, кроме перелома малой берцовой кости, имеется еще и осложненный перелом у ступни. Я сейчас дам записку в лечебницу. Кости вправлю я сам, ведь ноги – это его хлеб. Это мой настоящий брат. Я очень люблю его, и я заплачу вам, сударь, как богач со временем. Обратился к нему Джанни, стоявший на коленях по другую сторону матраца. Доктор посмотрел на Джанни большими, ласковыми, грустными глазами, как бы медленно проникавшими вглубь вещей и живых существ. И, видя сдержанную муку и глубокое отчаяние этого человека, одетого в блестки и мишуру, он спросил, «Где вы живете?» «О, очень далеко, сударь!» «Но где я вас спрашиваю?» – почти грубо повторил доктор. Хорошо, продолжал он, когда Джанни дал ему адрес. Вечером я ещё должен навестить больного в конце предместья Санта-Наре. Я буду у вас около полуночи. Запаситесь лубками, гипсом, бинтами. Любой аптекарь скажет вам, что именно требуется. Тут где-нибудь должны быть носилки, они ведь входят в число сдешних аксессуаров. Тогда больной будет меньше страдать при переноске. Доктор помог выдрузить молодого клоуна на носилки, со всевозможными предосторожностями поддерживал его переломанную в двух местах ногу и, уложив её поудобнее, сказал Нелле: "Дитя, потерпите ещё часа два, и я к вашим услугам". Обрадованный Джанни в порыве признательности наклонился к руке доктора, чтобы поцеловать её.